Глава четвертая Запомнить дорогу к кафе я даже и не пыталась. Более того, в окно машины посматривала лишь время от времени, да и то больше для того, чтобы у горшенина не возникло впечатление, что Волгоград мне тоже совершенно до лампочки. Смысла в том, чтобы запоминать путь от каждого пункта А к каждому пункту Б в городе было мало. Зато для памяти лишняя нагрузка. Садиться за руль сама я в ближайшие дни не собиралась, а таксисту или частному извозчику, проезд на котором традиционно обходится значительно дешевле, достаточно было сообщить название интересующего объекта и примерное место его расположения если название не являлось известным настолько, чтобы при одном его упоминании каждый встречный и поперечный с готовностью кивал головой. Поэтому пристальное внимание окружающему городскому пейзажу я уделила только тогда, когда Горшенин торжественно возвестил, что мы прибыли на место. «Это здорово!» – сказала я с энтузиазмом. А то уже что-то и вправду аппетит разыгрался. «Сейчас мы его усмирим достойной пищей», – улыбнулся горшенин и острым взглядом быстро окинул салон. «Так, я ничего не забыл? Ага, вы позволите?» Он потянулся и взял визитку Козлова, которую я положила на приборную доску в надежде, что про нее-то как раз горшенин не вспомнит. К сожалению, вспомнил. Визитка отправилась на положенное ей место в кармане горшининского пиджака, а я машинально повторила номера указанных на ней телефонов. Выйдя из машины, опять же самостоятельно, что не прошло незамеченным моим спутником, но на этот раз оставила его уже почти равнодушным, я с наслаждением потянулась, огляделась по сторонам и сказала, как бы самой себе. «Ничего не узнаю. Надо же. Я прожила в этом городе полтора года, если не больше. Но даже не помню, где именно наш дом находился. Хотя за столько лет многое, наверное, переменилось. Это какой же район? Вот тут недалеко филиал Экономбанка находится» охотно пояснил Горшенин А вот там, видите, чуть в стороне, кинотеатр «Космос». Кино там сейчас, правда, не показывают, зато устроили неплохой ночной клуб и казино. Хотя о чем это я? Опомнился он. Эконом-банка во времена вашего здесь пребывания, конечно же, еще и в проекте не было. Кинотеатр, правда, был, только назывался он... «Как же он назывался?» Уставившись в одну точку, он страдальчески наморщил лоб. «Да черт с ним, с кинотеатром!» Великодушно прекратила я его мучение. «Кушать хочется! Где ваше хваленое кафе?» Игорь Викторович оторопело поморгал, тряхнул головой. «Да, действительно, черт с ним, с кинотеатром! Какая в самом деле разница? Идемте нам сюда!» Он подхватил меня под локоток, направляя в нужную сторону. «А как вы, Ниночка, из Хабаровска в Волгограде оказались? Ваш батюшка, что же, тоже военным человеком был?» «Вполне возможно». Довольно бесцеремонно я высвободила локоть из цепкого горшининского захвата, полностью проигнорировав недовольную мину, которую он при этом состроил. Батюшку своего я, к сожалению, не помню. И вообще знать не знаю. Знала бы, обязательно нашла бы и высказала все, что я о нем и таких, как он, думаю. А в Волгограде оказалось благодаря мамочке, которая страсть как любила путешествовать. Половину нашей необъятной родины за полтора десятка лет исколесила. Ну и я, понятное дело, вместе с ней. Куда же меня девать было? — Вы говорите о матери в прошедшем времени, — осторожно заметил Горшенин. Не о ней, а о ее любви к путешествиям. Любовь к отчему после того, как они поженились, быстро перевесила. Правда, не очень надолго, всего-то на несколько лет. Все это время после свадьбы они жили в Рязани, родном городе отчима. Но не так давно куда-то переехали, понятия не имею, куда именно. Уверена, это мамочкина работа. Наверное, в нас обеих по капле цыганской крови бродит и спокойно на одном месте жить не дает. «Каменный цветок», — прочла я вслух название заведения, занимавшего отдельно стоящее и, похоже, специально выстроенное здание с причудливыми, кажется, действительно каменными завитками на стенах и высокой остроконечной крышей. Название многообещающее, хотя и не оригинальное. Название от старого кафе осталось, — пояснил Горшенин, А вы что же, отношения с родственниками не поддерживаете? Сделав предельно стремительный рывок вперед, он распахнул передо мной дверь кафе, произнеся «Прошу вас» чрезвычайно довольный, что на этот раз все же сумел опередить меня и воздать должное правилам этикета. Вовремя вспомнив, что быть знакомой сонными правилами и чести не имею, во всяком случае в полном их объеме, я покосилась на его ногу и подумала, что надо будет проявить естественное любопытство и поинтересоваться, что и при каких обстоятельствах с ней стряслось а потом недовольно буркнула. «Не стоило так утруждать себя. У меня у самой, между прочим, руки имеются». Лицо Игоря Викторовича страдальчески искривилось. Мои манеры определенно наносили чувствительные удары по самолюбию этого эстетствующего интеллигента. «Что поделаешь, господин Горшенин? Нас, прапорщиц, в университетах не обучавшихся и с молоком матери интеллигентность, увы, не впитавших, в виду полного отсутствия таковой, вот так сразу в один день не перекуешь. Не такие мы мягкотелые и податливые чужому влиянию девицы. Изящество телодвижений, легковесность слов и утонченность манер – все это не для нас, многоуважаемый Игорь Викторович. Зарубите себе это на своем интеллигентском, хотя и со следами давнишнего перелома, носу, и сделайте соответствующие выводы, потому как я обязана вести себя таким образом, что ежели вам вздумается проверить правдивость моей легенды, а я уверена, что вы уже испытываете жгучее желание это сделать, то в образе Нинки Тимофеевой, который в результате проверки перед вами предстанет, вы должны иметь возможность легко узнать вашу новую знакомую Ниночку, хотя и слегка остепенившуюся. Близких отношений со своими драгоценными родственничками поддерживать не вижу смысла, Иногда мы перезваниваемся, а новые адреса друг друга узнаем через мамину сестру, мою тетку. Продолжала я посвящать Горшенина в некоторые подробности жизни Ниночки Тимофеевой, пока мы снимали верхнюю одежду. У мамочки с некоторых пор своя жизнь, а у меня своя. На этом я решила пока остановиться. Что это мы все обо мне, да обо мне... Пора бы уже и о Горшенине поговорить. Игорь Викторович, однако, придерживался на этот счет совершенно иного мнения. Стоило мне замолчать, как он сразу задал следующий вопрос. Даже, я бы сказала, чересчур сразу. — А с бывшими сослуживцами вы общаетесь? Или, может, с кем-то из одноклассников? Друзья-то у вас есть? — Вот пристал, хуже горькой редьки. Я бы, может, и ответила, но вот беда, так глубоко легенда прописана не была, очень не хотелось сесть ненароком в лужу. Пришлось немного рассердиться, что, впрочем, не составило для меня особого труда. — Да ни с кем я не общаюсь! — я с досадой передернула плечами. — Нужны они мне, как собаке пятая нога! — Ниночка, ну что вы сердитесь в самом деле? Горшенин успокаивающе погладил мою руку. «А чего вы?» — примирительно буркнула я. «В душу лезу!» — рассмеялся Горшенин, предложив продолжение начатой мной фразы. «Вот именно! Лучше о себе что-нибудь расскажите, ваша очередь!» Получилось вполне естественно. «Вы правы», — согласился Горшенин, с хозяйским видом оглядывая полупустой зал кафе. Обязательно расскажу. Мы уже прошли внутрь, но ни свободные столики, ни барная стойка Игоря Викторовича не интересовали. С невозмутимым видом он поджидал уже спешащего к нам невысокого мужчину с гладко выбритым лицом и тщательно уложенными темными, чуть волнистыми волосами. Мужчина заискивающе улыбался и тянул вперед руки, как будто ему не терпелось заключить Горшенина в объятия. «Игорь Викторович!» — затараторил он, подбежав и хватая ладонь Горшенина обеими руками. Меня он не удостоил даже взглядом. Я, впрочем, тоже осталась к нему довольно равнодушна и продолжала с увлечением рассматривать богатое внутреннее убранство кафе, и посетителей, на которых мое появление в зале произвело, судя по выражениям их лиц, поистине неизгладимое впечатление. Вечерних нарядов на посетителях не было по случаю самого разгара дня, но каждый из них тянул на виллу в Швейцарии и собственный небольшой самолет для путешествий туда и обратно. Не иначе, как в каменном цветке, собирался самый цвет Волгоградского высшего общества. «Дорогой, давненько к нам не заглядывали. Отобедать желаете?» Все еще рассыпался в любезностях встретивший нас человек, время от времени осторожно, как величайшую драгоценность встряхивая руку Горшенина. Игорь Викторович сдержанно улыбнулся, высвободил руку, «Дела, Павел Максимович, дела. Кабинет свободен?» «Один момент». Павел Максимович засуетился еще больше, бросился к столику с табличкой «Не обслуживается». «Присядьте, пожалуйста, буквально на минутку. Я только узнаю, все ли там в порядке». Горшенин не двинулся с места, чуть склонил голову в мою сторону. «Я с дамой». «Ах, какая честь для нас!» Подобострастная любовь Павла Максимовича немедленно распространилась и на меня. Прошу вас, прошу вас, присаживайтесь. Преданно пожирая теперь и меня глазами, он отодвинул от столика стул так, чтобы на него можно было сесть, не делая при этом лишних телодвижений. Я изобразила гримасу, которую при наличии некоторого желания и фантазии вполне можно было принять за благодарственную улыбку и выдавила. Спасибо. Павел Максимович расцвел от счастья. Оба мы прекрасно понимали, что попробую я заявиться в каменный цветок в этом же прикиде, который был на мне сейчас, но без горшенина меня бы, скорее всего, и на порог не пустили, привычно сославшись на отсутствие свободных мест или что-нибудь в том же роде. Но сейчас каждый из нас усердно продолжал играть свою роль, не имея никакой возможности отступить от нее ни на шаг. Павел Максимович ни единым намеком не позволил себе выразить своего истинного отношения к столь колоритной посетительнице. Я даже прониклась к нему определенным сочувствием, ведь мне приходилось гораздо легче. В конце концов, какой именно будет моя роль – в значительной степени зависело от меня самой. Павел Максимович умчался, но вскоре вернулся, чтобы, сияя от восторга, сообщить, что кабинет ожидает нас. Горшенин поднялся, галантно предложил мне руку. Вернувшиеся было к своим блюдам посетители снова уставились на меня с таким выражением лиц, Будто я перепутала туалеты и по ошибке на глазах у всей публики вместо женского забрела в мужской. И что же все это должно означать? Поинтересовалась я у Горшенина, когда на некоторое время мы остались одни. Неужели вы собирались таким образом произвести на меня впечатление? Собирался, рассмеялся Игорь Викторович, только не с помощью этих надутых кретинов, Сам их терпеть не могу. Но дело в том, что здесь прекрасно кормят. Сейчас сами в этом убедитесь. Павел Максимович мне кое-чем обязан, а я не могу отказать себе в удовольствии иногда заглянуть сюда. Люблю, знаете ли, вкусно поесть. Полагаю, что гурманство развилось у вас, скорее всего, после армейского сухпайка» рассеянно высказалась я, занятая размышлениями, какого черта горшенин притащил меня именно в это замечательное кафе. «Между прочим, вы недалеки от истины», — усмехнулся Игорь Викторович. «А кроме того, здесь при желании можно спокойно поговорить о чем угодно, не опасаясь, что кто-то перебьет или помешает». «Или подслушает», — мысленно добавила я. — Желаете побеседовать со мной, Игорь Викторович, на серьезные темы или просто закидываете наживку? — А вы, Ниночка, гораздо умнее, чем может показаться на первый взгляд, — неожиданно заметил Горшенин. Вы уж извините за прямоту. — Ничего, — успокоила я, — мы же с вами люди откровенные. И потом, я вас уже предупреждала, что умна ничуть не меньше, чем привлекательна. Кормили в каменном цветке действительно отменно. Горшенин, выполняя свое обещание, почти весь обед рассказывал о себе. О том, что был три раза женат, и с каждым разом все неудачнее. О войне, о том, как получил ранение и почему уволился вскоре после этого. — Понимаете, Ниночка? — признался он. — Я вдруг как-то отчетливо понял... Насколько бессмысленно все, что я делал до сих пор. Это бесконечная война, на которой одни умирают за здорово живешь, а другие состояния сколачивают. А зачем вы вообще в армию пошли с вашими-то привычками и взглядами на жизнь? Ну, тогда у меня взгляды, надо сказать, были несколько иными. Армия была окутана эдаким ореолом романтики, в лучшие для России времена офицеры всегда являлись элитой общества образование, происхождение, манеры, понятия о чести, достоинстве. Все это, к сожалению, далеко в прошлом, так же, как и величие России. Горшенин бросил на меня острый взгляд, но я промолчала, только горестно вздохнула, давая понять, что полностью согласна с услышанным. Активно поддерживать разговор на тему переустройства России я пока не чувствовала себя готовой. Еще пару раз Игорь Викторович делал попытки вовлечь меня в дискуссию о судьбе страны, но я также упорно, хотя и не демонстративно увиливала от разговора, вовремя запихивая в рот очередной лакомый кусочек какого-нибудь блюда. Примерно через час после нашего прихода неторопливый обед уже подходил к концу. Запиликал телефон в кармане горшенина. Прошу извинить меня, Ниночка. Он вынул трубку и плотно, так что я не услышала даже звука голоса звонившего, прижал ее к уху. — Слушаю, да. — Вот как? — Ну что ж, скорее это радует, чем огорчает. — Хорошо, спасибо. — Точно не могу сказать, в пределах часа. Он сложил трубку, положил ее обратно во внутренний карман, бросил на меня задумчивый взгляд. Вам пора ехать? Поинтересовалась я. Только после того, как мы закончим, и я отвезу вас в гостиницу. Невозмутимо отозвался Горшинин. Отвозить меня в гостиницу совершенно не обязательно. Мне вдруг захотелось побыстрее отделаться от его общества. Я еще собиралась заглянуть в магазин, сделать кое-какие покупки. «Значит, я довезу вас до магазина. Только не знаю, какого именно. Что вы намереваетесь купить?» «Некоторые предметы личной гигиены», — ответила я уклончиво, стыдливо опустив при этом глаза. Вообще-то я намеревалась заглянуть на вокзал и кое-что забрать из камеры хранения. При этом мне совсем не хотелось, чтобы горшенин околачивался где-то рядом. Иначе он обязательно задал бы естественный вопрос, почему я не забираю сразу всю сумку. Но Игорь Викторович сам завел разговор на эту тему. «Между прочим, вам ведь надо еще забрать вещи из камеры хранения!» Обеспокоенно нахмурился он. «Знаете что, давайте-ка сейчас заедем на вокзал, возьмем ваши вещи, а в магазин загляните позже. Там есть как раз неплохой недалеко от гостиницы. Думаю, в нем вы найдете все, что вам нужно». Я отрицательно помотала головой. «Да я вообще-то не хотела пока забирать ту сумку. В ней нет ничего такого, что могло бы позарез понадобиться мне в ближайшие день-два» а там, мало ли, может, опять переехать придется. Я действительно не собиралась пока брать сумку, но совершенно по другим причинам. В сумке, помимо прочего, находилась аппаратура для прослушивания, оружия, и еще немало такого, что тащить в гостиницу, особенно учитывая сложившиеся обстоятельства, мне не хотелось бы. «Ну хорошо». После минутного препирательства, — согласился Горшенин, если вы так настроены, давайте вернемся к этому вопросу позже. Вот как значит «позже»? Насколько я поняла, Игорь Викторович решил заняться мною всерьез. Что ж, похвальное намерение. В конечном итоге было решено, что из каменного цветка он отвезет меня в гостиницу, откуда я могу если не передумаю, отправиться по магазинам, а сумку из камеры хранения можно будет забрать сразу же, как только я посчитаю данное действие необходимым. При этом Горшенин взял с меня обещание, что для перевозки в гостиницу оставшейся части багажа я непременно воспользуюсь именно его услугами». На обратном пути к машине я заглянула в киоск Роспечати и купила местную газету с объявлениями, решив начать поиски работы с изучения общей ситуации на рынке труда в городе. Горшенин покосился на газету, но какие-либо вопросы, если они у него и возникли, предпочел оставить при себе. «Хочу посмотреть, что у вас тут, почем?» Туманно пояснила я, сворачивая газету в тугой рулон. Игорь Викторович вежливо улыбнулся, но снова промолчал. Возвращаясь к гостинице, мы почти не разговаривали. Я думала о Горшенине. О чем думал он, осталось для меня, к сожалению, тайной за семью печатями. В целом Горшенин мне импонировал. Пользуясь лексиконом Нинки, можно было сказать, что пока он вполне тянул название хорошего дядечки. Умный, интеллигентный и свой, благодаря богатому военному прошлому. Рассматривая из окна машины здания гостиницы, я не удержалась от осторожного замечания. «Странная какая-то постройка, вам не кажется?» «Что же в ней странного?» — удивился горшенин. Да не гостиничная она какая-то. — Самое, что не есть гостиничная, — горшенина позабавила мое определение, — это, собственно, не гостиница, а гостиничный комплекс. Раньше принадлежал профсоюзу одного крупного предприятия. — А ваш Козлов этот комплекс приобрел, — заключила я. — Нет, не совсем так. Господин Козлов приобрел предприятие. Гостиничный комплекс отошел ему, так сказать, попутно, причем совсем недавно. Вы обратили внимание, что клиентов в гостинице не очень много? Надеюсь, горничные в этом комплексе имеются, проворчала я, а то у меня в ванной нет ни одного полотенца. В гостинице меня ожидал сюрприз. К чести тех, кто его устроил, вынуждена признать, что обнаружила я сюрприз не сразу, да и то благодаря случайности, точнее, благодаря собственному легкомысленному поведению. Судя по двум полотенцам, аккуратно повешенным на сушилке, горничные в гостинице имелись. И как в любой другой гостинице, эти горничные также предпочитали являться в номер в то время, когда постояльцы отсутствовали. Кроме того, на низком столике появилась кружевная полимерная салфетка, а на ней пепельница. Раньше эта пепельница стояла на телевизоре. Табличка, предупреждавшая вас о том, что имеющийся в номере телефон предназначен только для внутренних звонков, снова бросилась мне в глаза. Звонить внутри гостиницы мне было некому. За ее пределами, в общем-то, пока тоже. Невзирая на сей прискорбный факт, я решила немедленно проверить, насколько сообщение на табличке соответствовало действительности. В проведении эксперимента я исходила из всем известного факта, что почти любая внутренняя телефонная сеть имеет выход в город. Для чего лишь следует перед городским номером набрать определенную цифру? Начала я с распространенной девятки, но потерпела фиаско. Сразу же раздались короткие гудки. Тогда я набрала ноль. Линия отозвалась слабыми потрескиваниями. Дальше следовало попытаться набрать какой-нибудь городской номер. Но какой? «Звонить из гостиницы по одному из тех номеров, что были указаны на визитке господина Козлова, не хотелось. Ежу понятно, что все три аппарата у такого крутого типа, как господин Козлов, наверняка снабжены столь же крутыми определителями номеров. Насколько далеко распространяется их крутизна, я понятия не имела». Следовательно, реальной оставалась опасность, что они могут определить и номер моего гостиничного телефона. В крайнем случае то, что звонок произведен с аппарата, находящегося в гостинице. Еще я знала номер домашнего телефона Горшинина, но он отпадал по тем же причинам. Тут взгляд мой упал на газету с объявлениями. Я положила трубку и развернула газету. Первая страница пестрела рекламой автосервиса, услуг по грузоперевозкам, а также ремонту и строительству, всего, что можно в принципе отремонтировать или построить. Последнюю страницу украшали объявления преимущественно трех направлений – реклама похоронных контор и объявления об оптовых поставках цемента, муки и прочих товаров, а также предложение уникальных возможностей прекрасно провести время. Долго копаться с выбором телефонного номера я не собиралась. В самом деле, какая разница, куда звонить, если все, что меня на данный момент интересует, так это то, подключен ли аппарат к городской линии. Поэтому, недолго думая, я вновь подняла трубку, набрала ноль, а затем номер одного из массажных салонов под умопомрачительным названием «Райский уголок». «Алло!» – прозвучало в трубке. «Это райский уголок?» – спросила я на всякий случай. «Да. А что вы хотели?» Несколько озадаченно отозвалась юная, судя по голосу, создание женского пола. Надо полагать, в салоне больше привыкли иметь дело с мужчинами. А действительно, что я хотела? Не бросать же трубку вот так сразу. «Вам массажистки требуются?» – поинтересовалась я деловито. Чем черт не шутит, может, это и впрямь просто массажный салон, ведь ни о каких дополнительных услугах в объявлении не упоминается, а мне все равно работу надо присматривать. — Не знаю. Девушка помолчала. — Кажется, требуется. Вам лучше попозже позвонить, сейчас нет никого, или подойти можете, если хотите. Я бы сначала позвонила. «Не подскажете, а документы об окончании массажных курсов нужны?» «Зачем?» – удивилась девушка. «Я почувствовала себя ужасно глупой. Действительно, зачем?» Потом смущенно пробормотала слова благодарности и положила трубку. Снова посмотрев на табличку, все еще упорно настаивающую на том, что выхода в город данный телефонный аппарат не имеет – я горько пожаловалась вслух. «Вот так, Ниночка, нелегко будет тебе с твоим куцем образованием найти в Волгограде достойную работу. Медсестры нынче не в почете». Завершила я свой печальный монолог тем, что щелкнула пальцем по карточке с липовым объявлением. От щелчка картонка взвелась в воздух и мягко спланировала куда-то за тумбочку, на которой стоял телевизор. «А теперь, дорогая, еще минут пять ты будешь собирать паутину!» пробормотала я тоже почему-то вслух. «И еще у тебя появилась тенденция вести разговоры сама с собой». «Это симптоматично. Дела твои совсем, можно сказать, плохи». С этими словами я изогнулась вопросительным знаком и заглянула за тумбочку. Картонка лежала в самом углу, прямо под телефонной розеткой. С одной стороны тумбочка почти вплотную примыкала к стене, с другой оставался небольшой зазор, достаточный как раз для того, чтобы протиснуться в угол, не отодвигая при этом тумбочку. Паутины там действительно оказалось полно. Видимо, горничная руководствовалась тем, что производить тщательную уборку следует только в местах, которые хорошо просматриваются. А какой смысл каждый раз вычищать угол, в который все равно никто не заглядывает? Разве что тот, кто сам себе так и норовит проблемы создать? Я, например». Но я была не единственным исключением. Наклониться в тесном пространстве, чтобы протянуть руку за картонкой, никак не получалось. Поэтому я извернулась еще раз и присела на корточки. Паутины, как и пыли, в углу было предостаточно, и кто-то совсем недавно оставил во всем этом пыльном безобразии отчетливый след. Подняв картонку, от нее, кстати, на полу остался ровный темный прямоугольник, и, произведя все действия в обратной последовательности, я выбралась из-за тумбочки, взяла настольную лампу и протиснулась обратно. Я просто собиралась осмотреть угол, потому что не успела еще толком сформулировать, что именно собираюсь там искать. Просто, как обычно, что-нибудь необычное». Ведь не зря же появился в пыли чей-то след. То, что я обнаружила, было более чем необычно. Хотя для кого как. Лично для меня стандартная закладка, крохотная коробочка, прикрепленная с помощью двух гибких иголок-проволочек к телефонному проводу, вид имела самый что ни на есть привычный и обыкновенный. Странно было только видеть эту штуковину в своем номере».